Он также получал какое-то жуткое удовольствие, проводя долгие зимние вечера в компании старых голландок, когда они пряли, греясь у очага. Слышались и шипения яблок, которые пеклись в печи. Ему нравилось слушать их таинственные рассказы о призраках и дымовых, о заколдованных полях, ручьях, мостах и жилых домах. Его особенно заинтересовала история о всаднике без головы, которого иногда они называли гессенским наездником из лощины. В свою очередь он также доставлял им удовольствие своими рассказами о колдовстве, о зловещих предзнаменованиях, о видениях и звуках, предвещавших беду. Эти суеверия преобладали в штате Коннектикут в далеком прошлом. Казадо – это птица, которую можно услышать только ночью. Ее название воспроизводит звуки, издаваемые ей в ночи. Он наводил на них ужас раздумьями о кометах, о падающих звездах и конце света, угрожающем человечеству. Но во всем этом таилось какое-то странное удовольствие, когда они уютно устраивались в углу комнаты у очага. Их несказанно радовало алое сияние, исходившее от печки, где трещали дрова, и, конечно, ни один призрак не осмеливался здесь появиться. Он слишком дорого платил за это удовольствие, каждый раз испытывая нечеловеческий страх по дороге домой. Какие жуткие видения и тени появлялись на его пути в зловещем мерцании заснеженной ночи. И как томил его душу дрожащий огонек, светившийся сквозь одинокие поля из какого-то далекого окна. Как часто на него наводил ужас какой-нибудь куст, запорошенный снегом, который, словно призрак в белом саване, вставал на его пути. Как часто он съеживался от леденящего страха при звуках своих собственных шагов, когда он шел по хрустящей наледи, боясь обернуться и увидеть какое-нибудь чудовище, преследующее его. И как часто он впадал в полное замешательство от порывов ветра, воющего среди деревьев. Ему казалось, что гессенский всадник отправился в один из своих ночных обходов.